Глава 27. Подталкивая друг друга, мы влезли на холм, сели в Пежо и поползли по просёлку. Светлана сидела молча, лишь один раз она тяжело вздохнув сказала: "Здесь никто не мог верёвку перерубить. На такое наши не способны. Мы давно вместе". Я промолчала. Иногда всю жизнь проведёшь рядом с человеком, а потом с изумлением наблюдаешь, какие он выкидывает невероятные коленца. Обратный путь показался мне более коротким. Мы без помех докатили до больницы и подошли к справочному окошку, за которым восседала бабка в мятом халате. Около неё стоял стакан с кефиром. "Будьте любезны", попросила я. "Подскажите, в какой палате лежит Алиса Кочеткова?" "Все ходят и ходят", недовольно протянула старуха. "Покоя никакого, когда положили вчера. А с чем?" В каком смысле? Болит у неё ничего? Ну, аппендицит или, может, гинекология? Она упала с большой высоты. «Значится травма, резюмировала бабка и стала медленно листать огромную амбарную книгу. Вот молодёжь, через одного мрут. А всё почему? На машинах носятся, на мотоциклах, дурные головы. Продолжая бурчать, она отхлебнула кефир вытерла тыльной стороной кисти рот и заявила Во, нашла. Алиса Кочеткова. Я обрадовалась. И на каком она этаже? В подвале, сообщила бабка. Я изумилась. У вас там палаты есть? Не, мотнула головой старуха. Морг тама. Представилась твоя Алиса. Сегодня в три часа утра. Я вцепилась пальцами в прилавок. Это точно? Нет вызверилась старуха. Шуткую так. Ну, народ, вообще без понятия. Померла она. Померла. Хочешь подробности узнать? Ступай к доктору Рогову, Вениамину Сергеевичу, на второй этаж в ординаторскую. Я покосилась на Свету, которая во время этого разговора курила на крылечке. Потом подошла к ней и сказала: "Тут такой бардак, старуха ничего не знает, зря только в справочной сидит. Ты подожди меня пока". Сбегу на второй этаж, узнаю, куда нам идти надо. Ладно, согласилась та. На улице постою. Очень у них в больнице противно воняет. Я оставила её на крылечке, а сама кинулась искать доктора. Неизвестно ещё, какой он человек. Может, рявкнет, как эта злая бабка с кефиром. Но Вениамин Сергеевич оказался приветливым дядечкой в очках. Мы сделали всё, что смогли, начал объяснять он. Но, как говорится, увечья несовместимы с жизнью. Я сразу понял, она не жилица. Тяжелейшая черепно-мозговая травма. Качатковой была моментально сделана операция, но увы, мы не боги. Очень жаль девушку, молодая, совершенно здоровая. И, пожалуйста, я бы этот лагерь давно прикрыл. В прошлом году у них двое ноги сломали, а у одного мужика сердечный приступ приключился. А теперь вот Смертельный исход. К ней никто не приходил? Кого вы имеете в виду? Ну, может, подруга, мать, сестра, любовник? Нет. Да мы бы и не пустили посторонних в реанимацию. Может, она что-то говорила перед смертью? Скончалась, не приходя в сознание. Я спустилась вниз и пошла к Свете. Очевидно, на моём лице отразилось всё. Потому что моя однофамилица вдруг прижала к груди остренькие кулачки и прошептала: "Алиса?" "Да?" "Да." Да». Света широко распахнула глаза, попятилась, облокотилась на пижо и простонала. Так и знала, что этим закончится. Всё к тому шло, всё. Из её глаз потоком хлынули слёзы. Я открыла машину, посадила туда Свету, влезла за руль, И поехала искать аптеку. Разобывного я влила в свету почти половину бутылочки. Она сидела, раскачиваясь, иногда лишь повторяя: Алиска, Алиска. Так я и знала. Я погладила её по плечу. Ты лучше говори больше, легче станет. Внезапно она схватила меня за руку. Хотите, расскажу, какая она была, Алиска? Я украдкой глянула на часы. Мне ещё предстоит вести девицу в лагерь, а потом рулить в Москву. Рассказ Света ничем не поможет в создавшейся ситуации, только отнимет время. Но не могу же я бросить чуть живую от горя девчонку. Конечно, кивнула я. Очень хочу. Давай пойдём он в тот маленький ресторанчик. Тебе надо выпить кофе, сладкий крепкий, желательно с коньяком. Света покорно полезла из пиджа, она была совсем деморализована. В трактире я заказала коньяк. Он оказался плохим. Болгарская плыска. Но выбора не было, поэтому я решила, что лучше такой алкоголь, чем вообще никакого. Опрокинув рюмку, Света слегка порозовела и перестала плакать. Хочу всё вам рассказать, воскликнула она. Конечно, конечно, начинай, сказала я и вытащила сигареты. Придётся послужить этой девочке психотерапевтом и жилеткой. Смерть подруги, тем более давней, очень тяжёлое испытание. В такой момент нужно выговориться. Мы с Олеской дружим чуть не с пелёнок, начала света. В садик один ходили в школу, никогда не разлучались. Это я из-за неё в вершину попала. Мне там совсем даже не нравится, страшно очень. Но Алиса. Её рассказ тёк плавно, словно она заранее написала текст. Я слушала молча. Что ж, встречаются иногда такие люди, как Алиса, совершенно бесшабашные, постоянно испытывающие судьбу, начисто лишённые инстинкта самосохранения. Алиску с детства отличала редкостная безголовость. Она могла просидеть у подружки до ночи, потом, опоздав на последний поезд метро, топать через всю Москву пешком. Ей ничего не стоило познакомиться с парнем на улице и преспокойно отправиться к нему на дачу даже не уточнив фамилии мальчишки. Света, как могла, пыталась удержать подругу от глупостей. Куда там? У Алиски в голове свистел ветер, вернее, там бушевал настоящий ураган. Очевидно, бестолковые мысли тяжелее по весу, чем умные, потому что вторые мгновенно улетучивались, а первые оставались. И Олеска в очередной раз вытворяла что-нибудь невероятное. Молодости свойственна безбашенность. Ну, признайтесь, Кто из нас, справивших сегодня 35-летие, не творил глупостей в 17 лет, будучи абсолютно уверен, что с кем, с кем, а вот с ним ничего плохого никогда не случится. Молодым кажется, что они бессмертны. Это кого-то другого могут ограбить изнасиловать или убить, кого угодно, но не его. Но всё же тормоза существуют даже у подростков. А вот у Алисы они напрочь отсутствовали. Когда ей исполнилось 18, Света вдруг поняла: дело не в глупости Алисы, то и просто нравится ходить по острию бритвы, постоянно испытывать судьбу. Чем опаснее было приключение, тем ярче сияли глаза Алиски. Один раз она спрыгнула на ходу с электрички. Заболталась с соседками, опоздала выйти, выскочила в тамбур, отжала двери и сиганула из вагона. Получив синяки до да шишки, и ничего себе не сломав, Она Анас хихиканьем рассказывала Свете. «Во прикольно вышло. Раз и готова». Ты могла разбиться насмерть", в ужасе воскликнула та. "Я никогда", отрезала Алиска, совершенно исключено. "И что тут скажешь?" Света только открывала и закрывала рот, потом наконец промямлила: "Но ведь ты могла доехать до следующей станции и спокойно вернуться назад". "Спокойно?" вздёрнула брови Алиска. Светка, тебе сколько лет? Потом Кочеткова примкнула к альпинистам и потащила с собой Светку. Несколько раз моя однофамилица сходила в горы и поняла, что ей это развлечение не по душе. Она лучше осталась бы дома, а не ползала по склонам, обвязанная верёвками. Свете было элементарно страшно, и на покоренной вершине она не испытывала никакой радости или душевного подъёма. Когда остальные участники восхождения кричат от восторга, устанавливали на горе флаг, у Светы в голове билась только одна мысль: слава богу, приключению конец. Правда, через пару минут она с ужасом думала: "Господи, ещё назад идти". Алиска же испытывала восторг при опасности. Она лезла в такие места, что холодели даже опытные мужчины-скалолазы. Альпинисты строго подчиняются старшему группы только он решает куда и как идти. И Если начальство сказало категоричное нет, никто не полезет в этом направлении. И ещё в горах к одной точке ведут разные пути, отличающиеся по сложности и опасности. Сами понимаете, что новичков водят по лёгким маршрутам. По мере накопления опыта меняется тропа. Но всё равно есть такие восхождения, на которые решаются лишь асы, и то не все. А ещё существуют вершины с дурной славой. Например, чертов язык. Вроде и невысока скала, и пологой кажется, только список людей, разбившихся на ней, не уместится на одной странице. Альпинисты люди суеверные, поэтому покорять чертов язык больше не суются. Тем более, что рядом с этой убийственной точкой есть совершенно нормальная гора Невесты, названная так из-за того, что девушка, совершившая восхождение, Потом, как правило, удачно выходит замуж. Светка и Алиса собирались идти в составе группы на гору невесты. Но потом Кочеткова стала подбивать народ слазить на Чёртов язык. Руководитель группы сурово заявил: "Только посмейте». Но на беду среди альпинистов-новичков оказалось трое парней, у которых в голове свистел не меньший ветер, чем у Алисы. Рано утром, когда основная масса спала в палатках, Миня отряд полез на чёртов язык. До вершины они не добрались. Двое ребят погибли, не пройдя и трети пути. Остальные, испугавшись, стали звать на помощь. Алиску, вдохновители и организатор несанкционированного похода, и единственного оставшегося в живых парня спасли. Самое интересное, что никаких угрызений совести Кочеткова не испытывала. Она преспокойно заявила Светлане: "И чего? Два дурака" удержаться не сумели. Ясное дело, слабый погибает, сильный остаётся. Естественный отбор. Ты, значит, сильная? тихо спросила Света. Ага, кивнула Алиса. И это было правдой. Поставив перед собой цель, Кочеткова шла к ней словно танк. Всё ей удавалось. Захотела поступить в институт и сдала сложные вступительные экзамены без всякой помощи. Пожелала научиться водить сначала мотоцикл, а потом машину, и великолепно освоила технику. Походила в тир и стала стрелять как Робин Гуд. Света не «Но зачем это всё, подруги? Личного автотранспорта у неё нет, и учитывая её материальное положение, он вряд ли появится в ближайшее время. А уж стрельба это вообще не женское дело". "Ты ничего не понимаешь, Рохля", объясняла Алиса Светлане. Я каждый раз поднимаю перед собой планку. Ну как люди в высоту прыгают? Сначала метр, потом полтора, следом два. Я хочу наконец узнать, есть ли на свете нечто такое, чего я не смогу сделать. Ну, что мне не по плечу. После трагедии на чёртовом языке Светлана не выдержала и спросила: "Это тоже планка?" "Конечно", кивнула Алиса. "Я доказала себе, способная на такое". Но Гриша с Ваней погибли, прошептала Света. Тебе их не жаль? Алиса пару минут стояла молча, потом ответила: С одной стороны, да, с другой скажи, зачем им было жить, слабым и безвольным? И потом я доказала себе, что могу пережить их смерть. Света просто обмоллела, а потом испугалась. Похоже, Алиска считает себя сверхчеловеком который имеет полное право распоряжаться чужими жизнями. А ну, как ей захочется проверить, возможно ли перенести кончину ближайшей подруги, и она столкнёт ветку в пропасть. Эта мысль дикая, абсурдная, но назойливая, билась в голове у Светы довольно часто, но потом она пропала, потому что Алиса перестала лазить по скалам. Скучное занятие, заявила она Светке. Я всё себе доказала. Займёмся другим. Следующим её увлечением стали горные лыжи. Алиска не рассказала Свете, где добыла дорогущее снаряжение: лыжи и костюм, правда, не новые. Знакомая дала, коротко объяснила она. На горе с ней скоро и больше ничего. Светке было негде взять денег, поэтому она на лыжах не каталась, чему была очень рада. Алиска стала ездить в горы одна, у неё появилась куча новых приятелей. Возвращаясь из очередного похода, Кочеткова принималась рассказывать массу историй. И Света поняла: горные лыжи, ещё одна планка. Потом была взята и эта высота. Алиска забросила лыжи и на пару месяцев осела дома. Она прыгнула раз десять с парашютом из тарзанки в парке отдыха, переплыла Наспер истринское водохранилище, и заскучала. Приходила к Светке, валилась на диван и ныла. Жизнь кончена. Всё. Осталось только замушевыть, нарожать сопливых детей, растолстеть и жарить мужу котлеты. Фу, ну и перспектива. Гадость. Депрессия продолжалась месяца три, потом чтобы хоть как-то взбодриться, Алиска опять отправилась в горы покататься на лыжах. Вернулась она с горячим взором и сообщила Свете: "Всё, собирайся. Отправляемся в лагерь Вершина. Станем спелеологами" исследователями пещер. Света начала робко отнекиваться, но лучшая подруга прищурившись заявила: "Думаешь, я тебя не сломаю?" Светка вздохнула и побрела собирать рюкзак. И вот теперь, во время их второй поездки в вершину, всё кончилось хуже некуда. Света замолчала. Я налила ей ещё коньяку. "Ты выпей, лучше будет. Ужасно, просто ужасно." Качала головой девушка. «Ну почему я оставила её одну? Зачем не пошла с ней?" "Не ругай себя. При том образе жизни, который вела Алиса, подобный исход был неизбежен", тихо сказала я. "Ты тут совершенно ни при чём. Удивительно, что она не погибла раньше". Мне казалось, что она бросает вызов судьбе, вздохнула Света. "Один раз, господи, как вспомню, прямо плохо делается". Давно дело было. Мы ещё в школе учились, лето стояло. Алиска в Пескове жила. И пошли мы, я в гости к ней приехала. Знакомое название рязануло слух. "Прости, пожалуйста", перебила я Свету. "Где Алиса проводила лето?" "В Пескове", ответила та. "Деревенька такая крохотная в Подмосковье. Алискина мать там много лет подряд дачу снимала, вернее, комнату с верандой у бабы Раи". Денег-то у них не было, а Алиску на свежий воздух вывести надо. Они там долго жили, пока Алиса не выросла. Так многие поступают, у кого своего дома нет. Снимут холобуду, свежим воздухом подышать, молочка порново попить. Баба Рая симпатичная была. Я Калиски часто туда приезжала. А что? Ничего, Тихо ответила я, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Ничего.